Глава пятнадцать. Ярослав смотрит на меня вопросительно. Это друг Юры. Мои руки немного дрожат. Роль изменщицы мне не подходит. Я должна как можно скорее избавиться от нее. Не знаю, зачем приехал. Блин, он не отцепится. Такое уже было. Что именно уже было? Спрашивает Яр, прищуриваясь. Юра никогда меня не контролировал. При этих словах чувствую острый стыд но поздно строить из себя невинность. А его друг Митя, напротив, считает своим долгом за мной приглядывать. Если меня нет дома, он будет спрашивать, где я, и приплется по этому адресу, к подругам, родителям, на работу, куда угодно. Что за фигня? Немноговато ли он на себя берет? И делает шаг вперед. Я упираю ладонь в его грудь, останавливая. Пожалуйста, Ярик, умоляю тебя. С каждой секундой Я все яснее осознаю ужас ситуации, которую сама же создала, собственными ручками. «Яр! Хороший мой, пожалуйста, не вмешивайся!» Я глажу его, заглядывая в глаза. «Если ты правда настроен серьезно, если все это чувствуешь, что озвучил мне только что, позволь мне поговорить с Юрой самой. Если ему сейчас позвонит друг и скажет, что застал тебя здесь, Боже, это его убьет!» Я умоляюще сжимаю ладони. Ярослав стискивает зубы и скрещивает руки на груди. Очевидно, что ему пофигу, жив Фишер или нет. Телефон продолжает вибрировать. Звонок в дверь не утихает. Кровь бахает у меня в ушах. Паника и вина сжигают изнутри и снаружи одновременно. Я начинаю плакать. «Яр, пожалуйста, я молю тебя, спрячься! Позволь мне все решить самой!» Не сегодня, только не так. Митя, он подберет такие слова, он просто... Он все исковеркает. Юра будет думать... Господи, я понимаю, что все сделала плохо, но он решит, что я все это время ему лгала, а это не так. Я просто влюбилась, очень сильно влюбилась, всем сердцем. Слезы текут по моему лицу. Ярик, я чувствую, что меня загнали в угол. Помоги мне, пожалуйста. «Предлагаешь мне под кроватью спрятаться?» Сдается он нехотя. «Здесь нет кровати. Посиди на кухне. Я выпровожу его, и потом мы договорим. Тихонько посиди». «Ладно», — кивает он. «Там обувь в прихожей. Спрячь». Кивает и уходит на кухню. Закрывает дверь. Я кидаюсь в ванную, быстро умываюсь, закалываю волосы гулькой. Затем дрожащей рукой принимаю вызов и бегу в прихожую. «Алло?» «Катя, ты дома?» Слышу знакомый Митькин голос. «Мы пока шли, видели, как зажегся свет». «Да, в душе была, сейчас». Закидываю кеды Ярослава в тумбу для обуви, сбрасываю вызов и открываю дверь. «Привет, что за паника? Что ты названиваешь?» «Мы испугались? Вдруг с тобой что случилось?» Заявляет Митя и заходит в квартиру. К счастью, он не один, а в компании девушки. «Люси. Мы с ней хорошо общаемся, но не дружим. Слишком разные. Тем не менее, тепло обнимаемся и целуемся в щеки». «Какой-то праздник?» – спрашивает Люся, кивая на пакет с тортиком и вином у входа. «Блин». «Да, день логопеда отмечали. Это подарок от нового начальства. Ребят, я ужасно устала после работы и корпоратива. Извините, зайти не приглашаю. со мной все хорошо, просто хочу отдохнуть». И ты нас извини, что вытащили тебя из душа. Наконец, Люси становится неловко. Они с Митей заговорчески переглядываются. Ты выглядишь растерянной и задумчивой. Испуганная я до смерти, а не замученная. Да, новый коллектив, все чужое. Привыкаю. Мы же, Мить, договаривались, что больше никаких внезапных проверок. Скрещиваю руки на груди, переходя от обороны к наступлению. Я не с проверкой, Кать. «Обижаешь?» – отвечает Митя, впрочем, сам понимая, что лжет. «Болтались сегодня с Юрцом. Он переживает, что ты никак не можешь из депрессухи выбраться. И мы решили с Люсей позвать тебя на стендап. У нас как раз есть еще два билета. Друзья в последний момент отказались. Возьмем Надю, повеселимся». «Без проблем. Пришли мне потом смс-кой дату и время». «Какая -ка, Кать? Через час уже начало. Но если мы двинемся прямо сейчас, то успеем». Через час? Нет, я не смогу. Надо было заранее. Да перестань. Все решилось в последний момент. Поехали, развлечешься. Щербаков классный. Расскажет, как свою жену любит. Тебе полезно будет послушать. А то тоскуешь одна, а Юрик там тоскует. Что нам с вами делать, бедными? Давай я сама решу, что мне полезно. Кать, если ты не пойдешь, то и мы не пойдем. И к моему полному ужасу Люся начинает разуваться. «Друзья своих не бросают, мы же свидетели на вашей свадьбе, и в трудной ситуации побудем с тобой. Бог с ним, со Щербаковым, в другой раз!» «Нет же, езжайте! Билеты стоят бешеных денег, пропадут, жалко!» «Либо мы идем все вместе, либо не идет никто!» – отрезает Митя, смотрит на тортик и вино. «Чаю попьем, поболтаем, посмотрим что-нибудь на Ютубе!» Ладно, уговорили. «Сдаюсь я. Сейчас только Наде позвоню. Думаю, она поддержит нашу идею». Следовало, разумеется, настоять на своем, выставить их из квартиры, но... Жилье принадлежит Юре, и Митя чувствует себя здесь, как дома. Он вполне может оттолкнуть меня в сторону и пройтись по коридору, заглянуть в комнату, затем в кухню. Да, Юра потом на него наорет, так уже было, но не сегодня, потому что впервые мне есть, что скрывать». «Хорошо, что мы торопимся, и никто не настаивает на том, чтобы перекусить. Я накидываю кофточку поверх сарафана, расчесываю волосы, хватаю сумку и спускаюсь вниз. За пару минут до этого, когда выключала свет в кухне, я бросила беглый взгляд на Ярика. Он сидел на полу, опешись о гарнитур спиной, и смотрел в телефон. Кошмар! Просто кошмар!» «Шоу отличное!» – все смеялись до слез. Лишь у меня одной нервно дергались губы. Я написала Ярославу, чтобы захлопнул дверь «Созвонимся завтра». Он прочитал, но ничего не ответил. На обратном пути мы сначала завезли Надю, с которой мне так и не удалось перекинуться даже пары слов наедине. Потом доставили по адресу меня. Поблагодарив за вечер, я, наконец, выхожу из машины и спешу в подъезд. Закрываю за собой дверь. Включаю свет в коридоре, потом в ванной» мои руки, скидываю на пол кофточку, следом сарафан. В одном белье, перед тем, как принять душ, направляюсь на кухню, чтобы включить чайник, и едва не вскрикиваю, когда вижу Ярослава сидящим на полу в той же самой позе, что я его оставила. — Ярик! Что ты здесь делаешь? Я думала, ты уехал. — Он что, все это время находился здесь один в темноте? Ярослав поднимается на ноги. «Три с половиной часа. Катя, ты попросила время отделаться от этих двоих и ушла на три с половиной часа. Я написала тебе сообщение, чтобы ты захлопнул дверь». Мне ужасно не по себе. Его глаза отрываются от моих. Ярослав быстро окидывает взглядом мою фигуру. Я инстинктивно закрываюсь руками, понимая, что стою перед ним в трусах и лифчике. Разворачиваюсь и спешу обратно в ванную, Заматываюсь полотенцем. Он следует за мной. «Ты считаешь, что все в порядке?» Спрашивает он. «Это нормальная ситуация? Упереться на ночь глядя непонятно с кем». «Яр, это не непонятно кто. Ты их не знаешь, но это лучший друг моего бывшего жениха и его девушка. Они должны были быть свидетелями на моей свадьбе». «Я думал, твоя лучшая подруга, Надя». «Да, но Митя отказался без Люси и пришлось...» Я качаю головой. «Да какая теперь разница? Свадьбы все равно не будет. Я хотела сказать, что они друзья. Приехали поддержать меня». «Больше они тебе не друзья, Кать», говорит Ярослав спокойно, но не без претензии. «Скоро вы навсегда перестанете общаться. И сейчас тебе не следовало с ними никуда ходить». «Ярик, пожалуйста, я не привыкла, чтобы мне кто-то указывал». Куда я могу ходить, а куда нет? Я не опускаю глаза и не отступаю, давай понять, что со мной нельзя разговаривать в подобном ключе. Возможно, он привык отчитывать других, но со мной так не получится. ярски оскивает руками. Он не грубит. Скорее, неприятно удивлен до глубины души. Кать тянет. Это друзья Фишера, они твои. Я тебе не указываю и не запрещаю, но... Очевидно, что нужно выбирать. Кажется, ты обещал на меня не давить. Я выбор сделала. И, кстати, раз уж мы об этом говорим, Юра хороший человек. Я бы не хотела, чтобы ты когда-то еще позволял себе обзывать его, унижать или что-то в этом роде. И ты обещал дать мне время все уладить. Хорошо. Соглашается он. Понял. Выплевывает это слово. Не знаю, что именно, Ярослав Богомолов понял. Но он разворачивается и направляется к входной двери. Молча обувается в прихожей. Я иду следом, чтобы проводить. Но инстинктивно держусь от него подальше. Мы не настолько хорошо друг друга знаем, чтобы я понимала, как себя вести в такой ситуации. Он ждет, чтобы я его обняла? Или наоборот, не трогала, пока не остынет? Поэтому я просто выжидаю. Ловлю знаки. «Спокойной ночи!» Говорит он ровно, без надрыва, обиды, но и без привычной теплоты, которой мне в эту секунду безумно не хватает, и я, кажется, мгновенно начинаю вянуть без согревающих лучей своего термоядерного солнышка. «И тебе?» Отвечаю я. Он уходит, я закрываю дверь на замок. Вот и первая ссора. Кажется, он все же живой человек, которого тоже можно расстроить и обидеть.